а где-то далеко — огромные стада оленей. Примечание переводчика Строки из стихотворения «Падение Рима» англо-американского поэта Уистона Хью Одена, 1907-1973 Меня зовут Рене тая О, звезда Кит Фает. Я учусь в шестом классе. Сегодня в школе нет занятий. Но день особенный не поэтому. Я очень волнуюсь и пока что не могу сказать вам, в чем дело. Я не хочу сглазить. Мы с моей подругой Сарой работаем над домашним заданием у меня в комнате. Я еще слишком маленькая и не могу создать свой собственный мир. Но я очень счастлива в том мире, который мне дали мои родители. Моя комната представляет собой бутылку клейна, поэтому я в ней никогда не чувствую себя взаперти. Теплый желтый свет заполняет комнату, постепенно угасая в бесконечности до полной темноты. Комната старомодная, такая, какие были много лет назад, когда дизайнеры все еще стремились намекать на какое-то сходство с реальным миром. Однако гладкая бесконечная поверхность вселяет чувство безопасности, опоры. Это позволяет ощущать себя в замкнутом пространстве и в то же время снаружи. Мне моя комната нравится больше, чем комната Сары у нее дома, представляющая собой кривую веер-штрасса, повсюду непрерывную, но ни в одной точке не дифференцируемую. Как внимательно к ней не приглядывайся, она останется зазубренным фракталом. Определенно это очень современно, но когда я прихожу к Саре в гости, мне у нее неуютно, поэтому гораздо чаще Сара приходит ко мне. Все в порядке? «Спрашивает папа. Вам ничего не нужно?» Он заходит внутрь и устраивается на поверхности комнаты. Проекция его двадцатимерной фигуры на это четырехмерное пространство начинается с точки, которая постепенно увеличивается до контура, пульсирующего ярко-золотистым цветом, хотя и нечеткого. Папины мысли заняты чем-то другим, но я ничего не имею против. Папа занимается дизайном интерьеров, а услуги компании ⁇ Хюга ⁇ стрелка влево, стрелка вправо ⁇,⁇ Файет ⁇ и ⁇ Зе ⁇,⁇ Идеограф ⁇ Кяк ⁇⁇ 4И2D ⁇,⁇ Идеограф ⁇ как ⁇⁇ 4И3D ⁇,⁇ Пэй ⁇ настолько востребованы, что папа постоянно занят, помогая людям создавать мир их мечты. Однако только из того, что у него мало времени, чтобы быть со мной, Еще не следует, что он плохой отец. Например, папа так привык работать в многомерных пространствах, что четырехмерное находит скучным. Но, тем не менее, он разработал мою комнату в виде бутылки клейна, поскольку все специалисты сходятся в том, что ребенку лучше расти в четырехмерном пространстве. «Мы готовы», — хором думаем мы с Сарой. Папа кивает. Но у меня возникает ощущение, что папа хотел бы подумать со мной относительно причин нашего беспокойства. Однако в присутствии Сары он не решается. Постояв немного, папа исчезает. Работа, которой занимаемся мы с Сарой, посвящена генетике и наследственности. Вчера в школе доктор Бау показал нам, как разделить наше сознание на составляющие алгоритмы, каждый из которых затем можно разложить на функции и подпрограммы и так далее, пока мы не дошли до фундаментального кода, до отдельных инструкций. Затем доктор Бауа объяснил, что каждый из родителей дал нам часть этих алгоритмов. В процессе нашего рождения алгоритмы были перемешаны и выстроены заново, и в результате мы стали цельными личностями, новорожденными сознаниями, появившимися на свет. «Какая грязь!» — подумала Сара. «Вообще-то это классно!» — подумала в ответ я. «Было так приятно осознавать, что все мои восемь родителей отдали мне частицу себя, однако эти части перемешались и объединились заново в меня, не похожую ни на одного из них. Наша работа заключается в том, чтобы составить фамильное древо и восстановить свое происхождение до древних, если такое возможно». Мне с моим древом гораздо проще, потому что у меня всего 8 родителей, а у каждого из них родителей было и того меньше. А вот у Сары родителей 16, и очень быстро крона ее дерева становится густой. «Рене», — перебивает нас папа, — «к тебе гость». Теперь его очертания совершенно четкие, тон его мыслей подчеркнуто сдержанный. За ним появляется трехмерная женщина, Ее образ не является проекцией из многомерного пространства. Женщина так и не удосужилась уйти дальше трех измерений. В моем четырехмерном мире она выглядит плоской, неполной, вроде старых иллюстраций в школьном учебнике. Однако лицо ее прекраснее того, что у меня в памяти. С этим лицом я засыпаю. Это лицо является мне во снах. Теперь день действительно становится особенным. «Мама», — думаю я, и мне нет никакого дела до того, что тон моих мыслей совсем как у четырехлетней. Мысль создать меня первоначально возникла у мамы с папой. Затем они попросили своих друзей помочь, дать какую-то частицу себя. Я полагаю, способности к математике у меня от тети Ханны, остроптивость от дяди Акора. Я трудно схожусь с людьми, как и тетя Рита, и мне нравится, чтобы все было чисто и аккуратно, точно так же, как и дяде Рангрею. И все-таки большая часть меня — от мамы и папы. На моем древе эти ветви я нарисовала самыми толстыми. «Ты к нам надолго?» — думает папа. «Побуду какое-то время», — отвечает мама. «Я хочу кое-что ей сказать». «Она по тебе скучала», — думает папа. Извини. — думает в ответ мама. На какое-то мгновение улыбка исчезает с ее лица. — А ты здорово с ней справляешься. Папа смотрит на маму, и мне кажется, что он собирается еще что-то ей подумать. Но в конце концов он лишь кивает и отворачивается, и его контур бледнеет. — София, пожалуйста, перед тем, как уйти, загляни попрощаться. Не исчезай просто так как в прошлый раз. Мама древняя. Она была еще до сингулярности. Во всей вселенной таких лишь несколько сотен миллионов. Мама 26 лет жила во плоти, прежде чем загрузиться, а ее родители, их у нее было всего двое, так и не загрузились. Было время, мои частичные братья и сестры подтрунивали надо мной, поскольку один из родителей у меня был древним. Они утверждали, что из союза древнего и регулярного человека редко выходит что-либо путное, поэтому нет ничего удивительного в том, что мама, в конце концов, от нас ушла. Но когда кто-нибудь думал обо мне что-либо подобное, я колотила его так, что через какое-то время это прекратилось». Сара в восторге от встречи с древней. Мама улыбается и спрашивает, как поживают ее родители. Саре требуется какое-то время, чтобы перебрать весь список. «Кажется, мне пора домой», — думает Сара, наконец заметив мои лихорадочные намеки. После ухода Сары мама подходит, и я позволяю ей меня обнять. Наши алгоритмы переплетаются вместе, мы синхронизируем свои тактовые частоты, потоки наших данных проходят по одним и тем же каналам. Я полностью отдаюсь давно забытому, но такому знакомому ритму маминых мыслей, а она нежно ласкает меня. «Не плачь, Рене», — думает мама, — «я не плачу, и я стараюсь остановиться». «Ты все такая же», — думает она, — «мне почему-то казалось, что ты сильно изменилась. Это потому, что ты разогнала свою тактовую чистоту. Мама живет не в центре данных». Она живет и работает на крайнем юге, в антарктическом исследовательском куполе, где несколько ученых древних, имеющих особое разрешение использовать дополнительную энергию, круглогодично живут в аппаратуре, работающей на повышенной тактовой частоте, что позволяет им думать в несколько раз быстрее, чем остальному человечеству. Для мамы все мы живем в замедленном темпе, и ей кажется, что с момента нашей последней встречи Прошло уже очень много времени, хотя в прошлый раз мы виделись год назад, когда я окончила начальную школу. Я показываю маме свои награды по математике и новые модели векторных пространств, которые сделала сама. В классе по математике я лучшая, говорю я, из 2621 ученика. Папа полагает, что у меня есть задатки стать таким же хорошим дизайнером, как и он, Мама улыбается и рассказывает мне о том, как сама была маленькой девочкой. Она великолепный рассказчик, и я буквально воочию вижу трудности и лишения, выпадавшие на ее долю, когда она была заточена в своем теле. «Какой ужас!» — думаю я. «Вот как!» — какое-то время мама молчит. «Наверное, для тебя — да». Затем она смотрит прямо на меня — и лицо ее приобретает то выражение, которое мне не хочется видеть. «Рене, я хочу кое-что тебе сказать». Когда у мамы в прошлый раз было это самое выражение, она сказала мне, что ей придется расстаться со мной и с нашей семьей. «Мое предложение получило одобрение», — думает мама. «Я, наконец, получила разрешение заправить ракету топливом. Зонд запустят через месяц. Он достигнет Глизы 581С, ближайшей звезды с планетой, на которой, по нашим предположениям, может быть жизнь, через 25 лет. Мама объясняет, что на борту зонда будет робот, в который можно загрузить человеческое сознание. После того, как зонд совершит посадку на новой планете, он установит принимающую параболическую антенну, направленную на Землю, и отправит сигнал, извещающий о благополучном прибытии. Затем, когда на Земле получит этот сигнал, еще через 20 лет сознание астронавта будет передано по радио мощным передатчикам на зонд и пересечет космическое пространство со скоростью света, и тогда полученное создание будет загружено в робота, который начнет изучение нового мира. «Этим астронавтом буду я», — думает мама. Я пытаюсь понять смысл ее слов. То есть другая ты будешь жить там, загруженная в металлическую плоть? Нет, мягко думает мама. Мы так и не научились копировать квантовое вычисление сознания без того, чтобы не уничтожить оригинал. К другому миру отправится не моя копия. Это буду я сама. И когда ты вернешься? Никогда. У нас нет нужного запаса антивещества для того, чтобы отправить на новую планету достаточно большой и мощный передатчик, способный переслать сознание обратно. Потребовались сотни лет и огромное количество энергии только на то, чтобы изготовить объем топлива, требующийся для отправки маленького зонда. Я постараюсь переправить на Землю как можно больше данных, полученных в ходе своих исследований, но сама навсегда останусь там. Навсегда, после небольшой паузы, мама поправляет себя. Зонд будет изготовлен качественно и проработает долго, но через какое-то время он сломается. Я думаю о своей матери, до конца жизни плененной внутри какого-то робота, который заржавеет, сломается, выйдет из строя в чужом мире. Моя мать умрет. «Так что нам осталось прожить вместе всего 45 лет», — думаю я. Мама кивает. «45 лет — это одно мимолетное мгновение по сравнению с естественным течением жизни, вечностью. Я так сильно злюсь, что какое-то время вообще не могу думать. Мама хочет подойти ближе, но я пячусь от нее». «Зачем?» — наконец удается выдавить мне. Это удел человечества, исследовать неизвестное. Мы должны развиваться как вид, точно так же, как ты развиваешься как ребенок. Это какое-то безумие. Здесь, во Вселенной Центра Данных, у нас бесконечное число миров, открытых для исследований. Любой может создать свой собственный мир, даже свою мультиленную, если пожелает. В школе мы изучаем и исследуем запутанные тайны Кватерниона множеств жулиа, и он такой прекрасный и непонятный, что я вся дрожу, когда мы в нем летаем. Папа помогал людям разрабатывать миры с таким большим числом измерений, что у меня это даже в голове не помещается. В центре данных столько романов, музыки и художественных произведений, что насладиться всеми не хватит целой жизни, даже если эта жизнь простирается в бесконечность. Но что в сравнении с этим может предложить какая-то трехмерная планета физического мира? Я даже не стараюсь держать свои мысли. Пусть мама прочувствует мой гнев. «Как жаль, что я больше не могу вздохнуть», — говорит мама. Рене, это не одно и то же. Чистая красота математики и ландшафты воображения — это замечательно, но они не настоящие. Человечество что-то потеряло, когда мы получили эту бессмертную власть над воображаемым существованием. Мы замкнулись в себе и стали самодовольными, забыли про звезды и неведомые миры. «Я ничего не отвечаю». Я поглощена тем, что стараюсь снова не расплакаться. Мама отворачивается. «Я не знаю, как тебе это объяснить». «Ты улетаешь, потому что тебе так хочется», — думаю я. «На самом деле тебе на меня наплевать. Я тебя ненавижу. Я больше видеть тебя не хочу». Мама ничего не думает. Она как-то сжимается. И хотя я не вижу ее лица, у нее начинают едва заметно трястись плечи. Даже несмотря на то, что я так зла, я протягиваю руку и глажу маму по спине. Мне всегда было трудно ожесточиться против нее. Наверное, я унаследовала это от папы. «Рене, ты совершишь путешествие вместе со мной?» — думает мама. «Настоящее путешествие!» «Подключись к шине данных аппарата», — говорит мне мама. «Я подключаюсь, и на какое-то мгновение меня захлестывает поток данных, вливающихся в сознание. Я подключена к микрофону и видеокамере летательного аппарата, преобразующих изображение и звук в привычные мне форматы. Но я также подключена к альтиметру, гироскопу и акселерометру, и эти непривычные ощущения — Не похоже на все то, что я знаю. Камера показывает, как мы взлетаем. Центр данных остается под нами. Черный куб посреди белого ледяного поля. Это дом, аппаратура, являющаяся фундаментом всей Вселенной. Его стены похожи на мельчайшие соты. Ячейки позволяют холодному воздуху проникать внутрь для охлаждения многих слоев кремния и графена — полных стремительно носящихся электронов, чей рисунок образует мое сознание и сознание остальных 300 миллиардов человеческих существ. Мы поднимаемся еще выше, и становятся видны россыпи небольших кубиков, автоматических заводов лонг а за ними темно-синие воды Адвент-Фьорда с плавающими в них айсбергами. Центр данных огромный, И по сравнению с ним айсберги кажутся крошечными, но сам он выглядит крошечным рядом с фьордом. Я вдруг понимаю, что до сих пор никогда не ощущала физический мир. От шока у меня захватывает дух, как подумала бы мама. Мне нравятся эти старомодные выражения, хотя я и не всегда точно понимаю их смысл. Ощущение движения вызывает легкое головокружение, Значит, вот каково было быть древними, облаченными в плоть. Это чувство борьбы с невидимыми узами гравитации, привязывающими тебя к земле. По-моему, это такие тесные рамки. И в то же время это здорово. Я спрашиваю у мамы, как ей удается так быстро производить в уме вычисления, чтобы удерживать аппарат в равновесии. Расчеты динамических параметров, поступающих в режиме реального времени, такие сложные, что я не успеваю с ними справиться, а математику я знаю очень хорошо. «О, тут я действую по наитию», — думает мама, — и смеется. «Ты уроженка цифрового мира. Ты никогда не пробовала встать и сохранить равновесие, ведь так? Вот, на минуту, возьми управление на себя». Попробую лететь. И это, оказывается, проще, чем я ожидала. Во мне пробуждается какой-то алгоритм, о существовании которого я даже не подозревала. Он очень туманный, но эффективный, и я чувствую, как нужно перемещать центр тяжести и управлять силой тяги. «Но вот видишь, ты все-таки моя дочь», — думает мама. «Летать в физическом мире...» Гораздо увлекательнее, чем парить в энмерном пространстве. Это даже рядом не стояло. В наш смех врываются мысли папы. Он не вместе с нами. Его мысли поступают через коммутатор связи. София, я получил сообщение, которое ты оставила. Что ты делаешь? Извини, Хьюга. Ты можешь меня простить? Возможно, я больше никогда ее не увижу. Я хочу, чтобы она поняла, если у меня получится. Она никогда не летала на воздушном аппарате. Это безрассудство. Перед тем, как взлететь, я позаботилась о том, чтобы аккумулятор был полностью заряжен. И я обещаю следить за тем, сколько энергии мы израсходовали. Мама смотрит на меня. Я не стану подвергать ее жизнь опасности. Как только заметят исчезновение аппарата, «У тебя начнутся неприятности». «Я попросила о творческом отпуске в воздухе. И мне разрешили», — с улыбкой думает мама. «Но разве можно было не исполнить последнее желание умирающей?» Какое-то время коммутатор молчит. Затем снова приходят мысли папы. «Но почему я никогда не могу подумать, тебе нет? Долго вы еще будете летать?» Рене не пропустит школу. Возможно, путешествие получится долгим, но оно того стоит. С тобой, Рене, будет целую вечность. А я просто хочу за то время, что мне осталось, получить хоть кусочек. Будь осторожна, София. Рене, я тебя люблю. Я тоже тебя люблю, папа. Быть загруженным в транспортное средство. Мало кто из людей испытывал эти ощущения. Начнем с того, что машин очень мало. Энергии, необходимой всего одному летательному аппарату на день полетов, достаточно, чтобы весь центр данных работал целый час, а сохранение человечества является первоочередной задачей. Поэтому только операторы системы обслуживания и ремонтные роботы делают это регулярно, а большинство уроженцев цифрового мира неохотно идут на такую работу. Например, меня до настоящего времени совершенно не привлекала загрузка куда бы то ни было. Однако сейчас, когда я здесь, я испытываю ни с чем несравнимый восторг. Должно быть, это во мне говорит какая-то частица древних, унаследованная от мамы. «Мы пролетаем над морем» а затем над диким европейским лесом из высоченных дубов, сосен и елей с небольшими проплешинами лугов, на которых пасутся стада животных. Мама показывает мне их и говорит, как они называются — зубры, моралы, тарпаны, лоси. — Всего каких-нибудь пятьсот лет назад, — думает мама, — Все это были обработанные поля, заполненные клонами нескольких симбиозных растений, зависящих от человека. Вся эта инфраструктура, ресурсы целой планеты расходовались на то, чтобы поддержать лишь несколько миллиардов человек. Я недоверчиво смотрю на маму. Видишь тот холм вдалеке, на котором пасутся олени? Это был большой город Москва до того, как его затопила Москва-река, похоронив все под слоем мыла. Есть стихотворение одного древнего по фамилии Оден, умершего задолго до сингулярности. Оно называется «Падение Рима». Мама делится со мной образами этого стихотворения. Стада оленей, золотистые поля, опустевшие города, дождь, нескончаемый дождь, ласкающий покинутую скорлупу мира. Красиво, правда? Я получаю удовольствие, но затем думаю, что, может быть, мне не следует этого делать. В конце концов, мама ведь улетит, и я должна злиться на нее. Может быть, маму побуждает к этому любовь к полетам, ощущение физического мира. Я смотрю на проплывающий под нами мир. Можно было бы предположить, что мир, имеющий всего три измерения, покажется плоским и скучным, но это не так. Таких сочных и ярких красок я никогда не видела, и есть во всем какая-то хаотичная красота, о которой я даже не подозревала. Но теперь, когда я увидела этот мир, может быть, мы с папой попытаемся воссоздать его математически? и он будет внешне казаться таким же, я делюсь своими соображениями с мамой. «Но я пойму, что он не настоящий», — думает мама. «А это главное». Я снова и снова прокручиваю в голове ее слова. Мы летим дальше, время от времени ненадолго зависая над интересными животными и историческими достопримечательностями, теперь превратившимися в поля битого стекла ибо бетон давно смыло, а железную арматуру ржавчина превратила в труху. И мама думает мне разные истории. Над Тихим океаном мы снижаемся в поисках китов. Я добавила в твое имя кит, потому что в твоем возрасте очень любила этих животных, думает мама, тогда они встречались крайне редко. Я смотрю, как киты выныривают на поверхность, а затем снова уходят в воду, колотя своими огромными хвостами. В них нет ничего похожего на кит в моем имени. Над Америкой мы задерживаемся над семействами медведей, которые смотрят на нас без страха, в конце концов, обслуживающий летательный аппарат размером всего со взрослую медведицу. Наконец мы прибываем к острову у Атлантического побережья, в устье реки, покрытому густыми лесами и рассеченному сетью рек и ручьев. Господствующее место на южном побережье острова занимают развалины большого города. Почерневшие пустые коробки огромных небоскребов, давно лишившиеся окон, высоко поднимаются над джунглями, подобно каменным столбам можно разглядеть койотов и оленей, играющих в прятки под их сенью. Ты видишь перед собой то, что осталось от Манхэттена, одного из величайших городов далекого прошлого. Я родилась и выросла здесь. Затем мама думает мне про эпоху расцвета Манхэттена, когда город кишел людьми во плоти и потреблял энергию подобно черной дыре. Люди жили по одному-два человека в просторных комнатах, обладали машинами, которые их перевозили, охлаждали и обогревали, готовили им пищу, чистили их одежду и творили прочие чудеса, при этом выбрасывая в воздух углекислый газ и другие гадости в невообразимых количествах. Каждый отдельно взятый человек тратил энергии столько, сколько хватило бы на поддержание миллиона сознаний, не обремененных физическими потребностями. Затем наступила сингулярность. И когда последнее поколение людей во плоти ушло, унесенное смертью или переселившееся в центр данных, огромный город умолк, дождевая вода затекала в трещины и щели в стенах и фундаментах, Замерзало и таяло, раздирая их все шире, и здания рушились, словно деревья в старых ужастиках про заготовку леса. Асфальт растрескался, пророс травой и кустами, и постепенно мертвый город уступил силе зеленой жизни. А те здания, что до сих пор стоят, были возведены в то время, когда люди делали все с большим запасом прочности. В настоящее время даже речи не заводят о строительстве чего бы то ни было. Создание конструкции из физических атомов — крайне неэффективный, негибкий, ограниченный подход, потребляющий огромное количество энергии. В школе меня научили, что этим занимались в древнюю непросвещенную эпоху, когда люди еще просто не знали, что можно обойтись без этого. Битые кубиты — Гораздо цивилизованней и дают полную волю воображению. Мама смеется над моими мыслями. «Ты думаешь совсем, как твой отец». Она сажает летательный аппарат на чистое поле, откуда открывается вид на призрачные небоскребы. «На самом деле наше путешествие по-настоящему начинается здесь», думает мама. «Важно не то, сколько времени у нас имеется» а то, как мы им распоряжаемся. «Не пугайся, Рене. Сейчас я покажу тебе кое-что, и ты узнаешь что-то новое о времени». Я киваю. Мама запускает процедуру снижения тактовой частоты летательного аппарата, чтобы энергия аккумуляторов хватила на все то время, что наше сознание будет ползти с черепашьей скоростью. «Окружающий мир ускоряется». Солнце движется по небу все быстрее и быстрее, в конце концов превращаясь в яркие полосы, изгибающиеся над землей, постоянно погруженный в полумрак. Растения стремительно растут вверх, тени кружатся и мечутся. Мимо мелькают животные, слишком быстро, чтобы можно было их рассмотреть. У нас на глазах один небоскреб, увенчанный каскадом куполов, заканчивающихся дерзким шпилем, со сменой времен года постепенно наклоняется и кривится. Что-то в его облике, напоминающем руку, которая тянулась к небу и устала, глубоко трогает меня. Мама возвращает процессоры к нормальной скорости. И мы наблюдаем за тем, как верхняя половина небоскреба разваливается и с оглушительным грохотом обрушивается вниз, подобно откалывающимся от ледника айсбергам, попутно ломая соседние здания. В то время мы многое делали не так, но кое-что все же делали правильно. Это Крайслер Билдинг. В ее мыслях я улавливаю бесконечную грусть. Это было одно из самых прекрасных творений человека. Ничто из созданного человеком не вечно, Рене. И даже центр данных когда-нибудь разрушится еще до тепловой гибели Вселенной. Однако истинная красота остается, даже несмотря на то, что все реальное должно умереть. Прошло 45 лет с того момента, как мы начали это путешествие, хотя мне кажется, что пролетел всего один день. Папа оставил у меня в комнате все так же, как было, когда я ушла. Сейчас, по прошествии 45 лет, Папа выглядит иначе. Он добавил к своей фигуре новые измерения, а цвет его стал еще более золотистым. Но со мной он ведет себя так, будто я ушла только вчера. Я ценю его тактичность. Пока я готовлюсь лечь спать, папа рассказывает, что Сара уже окончила школу и завела семью. Теперь у нее есть своя девочка. Это известие меня немного огорчает. Снижение тактовой частоты встречается редко, из-за него может сложиться ощущение, будто человек отстал от жизни. Но я буду стараться изо всех сил наверстать упущенное, а истинная дружба способна пережить разрыв длиной в несколько лет. Тот длинный день, который я провела с мамой, я не променяю ни на что на свете. Ты не хотела бы изменить дизайн своей комнаты, думает папа. Начать с чистого листа. Бутылка клейна у тебя уже довольно давно. Можно будет посмотреть кое-какие современные идеи, основанные на восьмимерных торах. Впрочем, если ты предпочитаешь минималистский подход, можно будет остановиться на пятимерной сфере. Пап, меня полностью устраивает бутылка клейна. Я делаю паузу. Может быть, отдохнув, я сделаю свою комнату... Трехмерный. Папа пристально смотрит на меня и, похоже, видит что-то такое, чего никак не ожидал. Разумеется, думает он, ты уже можешь оформить свою комнату самостоятельно. Папа остается со мной, пока я засыпаю. Мне тебя не хватает, думает папа, обращаясь к самому себе. Он не знает, что я еще не сплю. Когда родилась Рене, Я добавил к ее имени звезду, так как знал, что когда-нибудь ты отправишься к звездам. У меня хорошо получается помогать людям осуществить свою мечту. Но сотворить для тебя эту мечту я не могу. Счастливого пути, София! Папа растворяется, покидая комнату. Я представляю себе мамино сознание, зависшее среди звезд электромагнитную ленту, сверкающую в межзвездные пыли. На той далекой планете, под чуждым небом, ее ждет робот-оболочка, скорлупа, которая со временем проржавеет, сгниет и рассыплется на части. Снова став живой, мама будет так счастлива. Я засыпаю, и мне снится Крайслер-билдинг.